Я слышу, как сходит с ума стадион. Я вижу расширившиеся зрачки администраторов бэкстейджа. Я прижимаю к себе мою девочку, которую колотит от возбуждения. «Сваливаем! Быстро!» Я ладонью по спинам провожаю всех музыкантов моей группы, которые сбегают со сцены, всех моих литерных друзей, которые бегут, даже не захватив свою одежду. Извилистой змейкой мы быстро перетекаем к нашему автобусу, оставив техникам и концертному директору Вано привилегию разбираться с инструментами и администрацией мероприятия. Нам вслед летят проклятия их менеджеров, они искренне желают нам провалиться в центр земного шара и гореть там до скончания. Но скажите, каким образом центр Вселенной может провалиться в центр Земли. Нонсенс с точки зрения элементарной физики. Спустя пять минут после того, как затих последний изданный нами на сцене звук, мы уже мчимся в отель. Прости, так было нужно. Если бы кто-то однажды взялся подсчитать, сколько раз эта идиотская фраза озвучивала убийство отношений. Я же еще сутки назад совсем тебя не знал. И вдруг проходит несколько часов, и ты становишься для меня очень важным человеком. Я растерялся, признаю. Но зачем все эти глупые розыгрыши? Поедем кататься на корабле. Давай, детка, подпоем «Кардиганс». «Скажите, а какие у вас отношения с этой рок-звездой?» «Давай украдем кактусы». Она по очереди передразнивает всех, разметавшихся на ковре в гостиной моего номера «Люкс» в отеле «Европа». Она гримасничает. Что ж, она имеет на это право. «Прости. Мой образ жизни, кокаин, таблы, алкоголь...» Я, кажется, перестал доверять себе. Я хотел, чтобы мои мои друзья, моя семья, если хочешь, подтвердили мне, что ты настоящая, что ты не очередной фантом, который я нафантазировал, потому что хотел этого. Понимаешь меня? Я фантом? Губы моей бедной девочки начинают дрожать. Это просто старинный буржуазный ритуал. Когда парень встречает ту самую девушку, он знакомит ее со всей семьей. Я встретил тебя и захотел, чтобы ты была со мной. А я все свое время, свободное от факен шоу-биза, провожу с этими людьми. Это моя семья. Я должен был показать тебя им, но... А они не умеют знакомиться по-другому. Вот, устроили тебе смотрины. Все согласно кивают головами. Тущая Анка, лютый, это его диджейское погоняло. полуголый, но все еще в образе пирата, дородный веб-дизайнер Сандро с болтающимся бейджем организатор на безволосой груди, Мик которая устало теребит свои дреды. Илона с Никитой, я вижу краем глаза, включаю тот самый диктофон, в который Лерка сказала им, что я Колумб-первопроходец. Они пытаются разрядить обстановку. Лера, пожалуйста, еще несколько вопросов для иммиграционной службы. Вы атеистка? Когда приносите в жертву козла... И голыми руками вырываете у него сердце. Вы взываете к силам ада. Вы смотрите телевизор? Как вы относитесь к анальному сексу? Проснувшись утром, как вы определяете, какой оттенок черного вам сегодня надеть? Покупки в кредит, хорошо или плохо? Когда вам в последний раз говорили «ты свет моей жизни»? — Как бы вы отреагировали, если бы вам сказали, что все мы здесь — потомки литературных героев? — А в каком романе вам самой хотелось бы жить? — Белка в ужасе. Она просто боится их. Она испуганно жмется ко мне, как единственному в этой комнате, кто не ужалит. — Какие покупки в кредит? Какие герои? — Я говорю... Ты не поверишь. Да нет, ты поверишь, но обидишься. Да нет, ты не обидишься, а просто пошлёшь меня далеко в Африку. Я пойду, грустный, разбитый, по уши влюблённый. Тьфу! Объяснение не моя стихия. Анка говорит вместо меня. Видишь ли, мы очень необычная семья. Да мы вообще не семья. Нас объединяет другое. Мик говорит, «Мы секта, самая настоящая секта, как у жрецов Вуду. Ее, поверь, сестра!» Лютый говорит, «Просто тайное или не очень тайное общество, типа масонской ложи. Слыхала про масонов?» Илона говорит, «Ничего криминального, растление неоформившихся душ». подрыв общественных устоев, хэппининги как диверсии. Мы просто создаем особое поле жизни. Такой карнавал, что зажмуришься. Никита говорит. Мы все здесь потомки литературных героев, прямые наследники. Мы занимаемся тем, что превращаем свою и чужую жизнь в произведения литературы. Мы хотим, чтобы все были героями в своей жизни. Совершали подвиги или просто поступки. Поступки, достойные литературного описания. Это все ради бессмертия. Ты хочешь бессмертия? Анка говорит. Но прежде чем рассказать тебе об этом, мы были обязаны тебя немного протестировать. Смотрины, я говорю». Ну вот, я и познакомил тебя со своими друзьями. Это литературные бродяги. Прямые потомки литературных героев. Ты мне не веришь? Клянусь гитарой Гибсон. Хелтер, скелтер. Белка медленно обводит всех нас больным взглядом и тихо спрашивает. Вы психи?